Памятник защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны. Где установлен? Город Мурманск. Когда установлен? 1974 год. Размеры. Высота скульптуры — 35,5 метров. Высота памятника с постаментом — 42 метра. Создатели памятника — скульптор Бродский, архитектор Покровский. Алёша. Так его называют в народе. Второй по высоте скульптурный памятник в нашей стране. Он уступает только родине-матери на Мамаевом кургане. Величественный памятник защитникам советского Заполярья возвышается на сопке Зеленый мыс в Мурманске. Это один из самых значимых в нашей стране мемориалов, посвященных подвигу советских воинов в годы Великой Отечественной войны. Открытый в 1974 году, этот монумент стал символом мужества и стойкости бойцов, сражавшихся с врагом в суровых условиях Крайнего Севера где не то что воевать, выжить было совсем непросто. Идея создания памятника возникла вскоре после освобождения Мурманска, но его строительство началось лишь в 1969 -м. Инициаторами строительства и сбора средств на возведение памятника стали ветераны войны, мурманчане, сотрудники рыболовного предприятия. Работа над мемориалом шла почти 8 лет, и в 1974 году, в день тридцатилетия разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, памятник был торжественно открыт. Центральная фигура комплекса — 35-метровая статуя солдата, которого местные жители называют просто Алёшей. Воин в плащ-палатке с автоматом за плечом стоит на вершине сопки, словно охраняя покой города. У подножия монумента горит вечный огонь, и установлены мемориальные плиты с названиями частей и соединений, участвовавших в обороне Мурманска. Там замурованы две капсулы. Одна — с морской водой, с места героической гибели сторожевого корабля «Туман», а вторая — с землей с мест особенно ожесточенных боев за Заполярье на рубеже Верман и в Долине Славы. Памятник защитникам Советского Заполярья напоминает о кровопролитных боях на Кольском полуострове, которые длились три долгих года, с 1941 по 1944. Фашисты ожесточенно атаковали Мурманск из-за его стратегического значения. Через этот порт в Советский Союз шли поставки по лендлизу. Если бы гитлеровцы захватили Мурманск, им бы открылись путь на Архангельск и возможность окружить Ленинград вторым кольцом блокады поэтому защитники Кольского полуострова буквально стояли насмерть. При обороне советского Заполярья погибло более 45 тысяч советских воинов. И памятник его защитникам стал символом несгибаемого духа северян, выстоявших в одной из самых тяжелых войн в истории человечества.